Глава девяносто четвертая. Шесть признаков того, что ваша социальная чувствительность вполне адекватна. В современном мире принято считать, что быть экстравертом нормально, а вот интроверты существуют в какой-то альтернативно-параллельной реальности, из-за чего им все время приходится объясняться и оправдываться. Похоже, однако, что в последнее время мы начинаем переосмысливать взгляды на то, Что считать нормальным, здоровым уровнем социальной чувствительности? Если вам мало кто близок или вы стремитесь к одиночеству или предпочитаете общество одного близкого друга, это вовсе не социальная дисфункция. Мы слишком уверенно вешаем на людей ярлыки вроде асоциальное поведение или социальная тревожность. Однако под этими диагнозами понимаются довольно экстремальные случаи, так что лучше не бросаться ими направо и налево. Хочу предложить вам несколько способов определить, можно ли ваш уровень социальной чувствительности считать нормальным. Первый. В незнакомых ситуациях вы испытываете некоторую тревожность. Социальная тревожность чаще всего связана со склонностью считать, что люди вас оценивают неправильно. или осуждают. Если не контролировать беспокойство, оно будет мешать здраво оценивать происходящее и может практически парализовать. В целом же это вполне нормальная черта. Нередко она указывает на высокий интеллект. Второй. Вы стремитесь к одиночеству, потому что в этом состоянии получаете особенно ценные переживания. Вы не прячьтесь, если хотите провести время в компании. Не бойтесь общения, не считайте себя недостойным или неинтересным. 3. Вы с удовольствием проводите время в компании лишь нескольких конкретных людей. Вы вовсе не обязаны любить вообще всех. Сказать, что вам все нравится, значит игнорировать те ваши стороны, которые, возможно, не соответствуют этому высказыванию. А нам уже хорошо известно, что игнорировать и не замечать собственные особенности вредно и даже опасно. Так уж мы устроены. Получаем удовольствие от общения лишь с немногими и готовы просто терпеть ещё некоторое количество людей. Четвёртый. Вы говорите нет на какие-то предложения, когда вам хочется ответить нет. Вы не принимаете предложения просто потому, что, как вам кажется, обязаны это сделать или чувствуете, что вас вынуждают. Вы способны сказать нет тем, с кем не хотите видеться, и не соглашаетесь участвовать в том, что вам не нравится. Вы понимаете, что в итоге насилие над собой негативно скажется на эмоциональном состоянии. 5. Вы анализируете происходящее, так как первое суждение может быть не вполне обоснованным, а не потому, что страдаете от излишней тревожности или рассчитываете отвлечься и таким образом улучшить настроение. Приёмы самооценки позволяют вам выявить возможные неосознанные привычки и поведенческие шаблоны. Однако вы не злоупотребляйте анализом и не стремитесь обосновать свои нерациональные подозрения. Он странно на меня посмотрел. Всё ясно. Он меня терпеть не может. 6. Вам кажется, что ваша социальная тревожность ненормальна. Переживать, не слишком ли вы беспокоитесь из-за общения с другими людьми, по-моему, совершенно нормально. Это вовсе не признак серьёзных проблем. Вы просто хотите разобраться и предвидеть возможные трудности, чтобы в случае чего Быстро с ними справится.